Часть вторая. Охота. В канцелярии ордена Змееловов. Из отчёта Викториана из рода Зимичей. Поиски змеиного золота, несмотря на все усилия, так и не увенчались успехом. В горах с каждым днём всё холоднее. Передвигаться по тропам становится слишком тяжело. А после вчерашних заморозков, когда камни покрылись тонким слоем льда, мы чуть не потеряли проводника. Из счастья гнездовища к этому времени уже наверняка вылезли все каменные деревья, и надеюсь, что орден благосклонно отнесётся к моей просьбе о предоставлении в качестве личного трофея гранатовой скульптуры змеелюдов. К середине сентября наша поисковая группа проверила все окрестные поселения. Змеиных шкур никто не находил, и никто из жителей не пропадал надолго, не возвращался в изодранной или испачканной одежде, что непременно случилось бы Если кого-то подменила недозрелая шасса, вырвывшаяся из облавы. Возможно, она просто нашла глубокую расщелину в скалах. Коих в этих местах предостаточно, и впала в зимнюю спячку. В таком случае стоит организовать в эти края ещё одну группу с первым голосом во главе, чтобы обнаружить змею-людку по весне, когда эти твари наиболее медлительны и безопасны. Но есть одно обстоятельство, которое беспокоит меня. Нынешние поиски были организованы, опираясь на слова, подобранные на дороге ромалийской девочке, которая якобы видела змейлюдку с золотым, подчеркиваю, с золотым узором вдоль хребта. Предполагалось, что именно эта шасса убила разбойников, напавших на небольшой ромалийский лагерь, вероятнее всего, защищаясь от неожиданной агрессии со стороны людей. Девочки, я лично играл призыв шасс, но ожидаемого отклика не было. Теперь же, проведя около трех недель в исследовании местности, я постепенно прихожу к выводу, что меня ввели в заблуждение. Этот ребенок, оставленный с ромалийским табором, мог оказаться вырвавшейся из облавы недозрелой шассой, причем шассой с золотой. Только так я могу объяснить тот факт, что девочка не отозвалась на зов моего инструмента и не предстала в своем природном облике. Золотые шассы, как известно, крайне слабо восприимчивы к магии дудочников, даже будучи в юном возрасте. Таким образом, я предлагаю повсеместно усилить бдительность в отношении ромалийских таборов, появляющихся в крупных и мелких городах, начиная с этой осени. По возможности, участить проверки штатными дудочниками на местах. И ещё, поскольку ответственность за данный промах целиком и полностью лежит на мне, как на первом голосе, Прошу орден дать мне возможность лично проверить каждый 타бор, подавший прошение на зимовку в небольших и особенно в небогаполучанных городах. Глава 1. После затяжной, непостоянной в чередовании лютых холодов и внезапных оттепелей из зимы, наступила кнелая весна. Снег почти полностью сошёл с каменных ладоней площадей. Но тепло и хорошая сухая погода и не думали возвращаться. По ночам, как и прежде, стояли ледяные заморозки, а сырость в весенней загрязи оказалась столь велика, что белесый туман, окутавший сонный притихший город, не рассеивался даже к полудню. Середина апреля. Если подняться на городскую стену, То по обе стороны от дороги, превратившейся в раскисшую от влаги, глинистую ленту, можно увидеть бурые поля, испечённые рытвинами и невысокие холмы. Ни травинки, ни листочка, лишь кое-где унылые жёлтые остатки прошлогодней растительности. Искра рассказывал, что весна в Загрядье на редкость безрадостное зрелище, что лишь к маю луга оденутся зеленью, а вода в реке Протекающий через восточную окраину города из свинцовой серы станет голубой. Итак, до конца июня, пока не придёт жара и духота, пока камень на открытых солнцу площадях не раскалится настолько, чтобы босиком уже не пройдёшь, обожжёшь ступни до валдырей. На мой вопрос, почему же люди не уедут из Загряды, раз жить тут так неудобно, Харликин лишь невесело усмехнулся и посоветовал вспомнить о том, что присловитё госпожа Очень неохотно отпускает кого-либо из своей свиты. Ромалийскому табору из города тоже пока не уйти. Дороги развезло настолько, что если пешком или верхом на лошади ещё кое-как выберешься, то тяжело нагруженные фургоны с оскарбом, как есть, утонут в жидкой глине по самой оси. Проклятая весна. Зима была тяжёлой, снежной, с кусачим морозом и лишь изредка стихающими ветрами. С наступлением холодов, уже после того, как городские власти тихонько замяли дело с пропавшим в загряде дудочником, нечисть затихла, будто впала в спячку. Это не мешало Харликину стращать меня едва ли не каждый вечер. Дескать, придут еще местные хищники драться за уютную кормушку. Но, к счастью, его предсказания не сбылись. то ли нечисти хватало бродяг, замерзающих под лестницами и во вскрытых подвалах, то ли обереги, которыми раввина одарила каждого человека из своего табора, в самом деле помогали. Но за зиму никто не пропал в зловещем лабиринте узеньких, гулких переулков города, никого не утащили из постели в ледяную ночь, не соблазнили сладкими речами под окном. Зато, когда хлада начали потихоньку ослабевать, Люди в Ромалийском зимовье, как и многие в Загрядье, столкнулись с более страшным, чем нечисть, не ведьму-врагом, от которого не спасали амулеты и благоразумие. В начале марта, когда отступила стужа, в город тихо и неслышно пришла лихорадка. Она прокралась почти в каждый дом, где жили ослабленные зимним холодом, сквозняками и постоянным недоеданием людей, и принесла с собой сильный жар, ломоту в костях, И кровавый кашель. К ромалицам потянулись страдающие из бедных кварталов, где люди не могли себе позволить услуги врача и дорогие именные лекарства. Потянулись к нашим знахарям, которые ведали о лечебной силе трав и могли поделиться секретами исцеления за куда меньшие деньги, чем городские лекари. приходили и в наше зимовье, и в дома сёдлых армалицев, которые, как оказалось, прекрасно прижились в Загрядье, заплатив за это право чуточку безумной, бесшабашной и мятежной бродяжьей душой. Я с ними только раз столкнулась и не сразу признала в людях с потухшими, будто бы выгоревшими изнутри глазами, когда-то шумный и весёлый кочевой народ, чьи песни и пляски зажигали сердца приносили в спокойный, закостеневший быт хамельную, искреннюю радость. Впрочем, навыков ворчания они не утратили, и горожане тянулись к этим людям от бродяжьего прошлого которых остались лишь серые пуховые шали и массивные кольца с крупными камнями, несли к ним мелкие серебряные монеты. и получали взамен травяные смеси в грубых льняных мешочках вместе с надеждой на скорейшее исцеление родных и близких. Лирха Равина не отказывала в помощи никому, даже безнадежным, запущенным больным, и казалось, что звон золотых бубенцов на ее браслетах и монеток, вплетенных в длинные косы, отгоняет от постели страждущего не только злую лихорадку, но и холодную, равнодушную смерть. Она без устали готовила все новые и новые снадобья, раздавая их за медяшки, раскладывала тары, читая по ним чужие судьбы, и даже изредка прибегала к колдовству, когда травы не помогали, а по раскладу выходило, что человеку ещё не пора на тот свет. И стремительно угасала сама, растрачивая далеко не бесконечные силы направо и налево. Я осмотрелась по сторонам и, подобрав длинную оборчатую юбку, цвет которой вполне мог соперничать с бирюзовыми бусами у меня на шее, уселась на поваленный в начале зимы древесный ствол. Печально звякнули бубенцы на золотых браслетах, когда я старалась подобрать юбку так, чтобы не вымазать в весенней грязи слегка вылиненший подол. Взглянула на северные Загредские ворота, на дорогу петлёй обнимавшую холм, на котором я сидела. Равина умерла в конце марта, став одной из последних жертв, покидающей город в весенней лихорадке. Смерть всё-таки собрала свою жатву и, уже уходя, прихватила с собой пожилую лирху, которая за последний месяц исцелила больше больных, чем за весь прошедший год. Несправедливо? Неуверенно. Кажется, Равина знала о том, что ей не суждено пережить нынешнюю зиму уже давно. Ещё до того, как приняла меня в табор, дав мне новое имя, новую семью и новую цель в жизни, она знала, что тяжёлая лёгочная болезнь и возраст не позволят ей тянуть с выбором ученицы, а зрячесть и ирмолийское колдовство лишь ненадолго отодвинут неизбежное. Перед самой смертью Равина позвала меня к себе. До сих пор помню, как в комнате, пропитанной тяжёлым запахом трминистых снадобий и восковых свечей, невесть откуда повеяло душистым тёплым весенним ветром, несущим с собой горький аромат черёмухи. Как Лирха, до того два дня не имевшая сил подняться с постели, встретила меня посреди комнаты, облачённая в яркий узорчатый наряд, а не в тонкую льняную сорочку. Как протянула мне худые и иссушённые болезнью тёплые руки, увлекая в круг танца. Последнего, как я поняла чуть позже, но в тот момент ромалийская пляска увлекла меня, как бурная горная река. Равина танцевала на небольшом пятачке свободного пространства посреди комнаты, и в какой-то момент я осознала, что под ногами уже не выскорбленные до белой доски, а нежные шёлковые травы. что над головой не низкий потолок, а бесконечно глубокое, высокое, тёмно-синее небо с россыпью хрустальных звёзд. Шелестит бескрайнее травяное озеро, облетае невероятным лунным светом, и кажется, будто бы пушистые кисточки цветущих травинок это пенные барашки на гребнях волн. Лирх делает шаг в сторону, оборачивается вокруг оси, и вот уже непожелая женщина Юная прекрасная девушка с яркими бирюзовыми глазами улыбается мне, протягивает нежные, чуткие руки и защёлкивает на моих запястьях золотые браслеты с тихо позванивающими бубенцами. Видение оборвалось, и я осознал, что сижу на полу и обеими руками держусь за сухую, медленно остывающую ладонь равины. Бирюзовые глаза закрыты. Лицо спокойное, в уголках губ навсегда замерла едва заметная улыбка. Я не слышала, как в комнату вошел Михейка на крат, но именно он торопливо оттеснил меня от тела Ромалики с какой-то странной, затаенной нежностью, провел кончиками пальцев по ее впалым щекам, а потом поднял Равину на руки и вынес из комнаты. Я осталась одна, еще толком не понимая, что произошло. Теперь я, лирха ромалийского табора, мне везти их по серебряной дороге берегинь, пролегающей сквозь подземное царство, по дороге, на которую не может ступить ни нежить, ни случайный человек. Только те, кого пригласит лирха, следовать за собой. Только вот получится ли у меня? Ведь я всего лишь притворяюсь человеком. На самом деле мое тело покрыто прочной чешуей. У меня нет ног. Вместо них... Сильный длинный хвост с ядовитым шипом на самом кончике. Искра, едва увидев меня после похорон пожилой Лирхи, впервые на моей памяти впал в настоящую ярость. Он ревел, что таборы и люди, живущие в нем, навязали мне чужую судьбу, что превратили меня всего лишь в живой компас и живой щит, в то время как шасса должна оставаться шассой. Что можно притворяться человеком, но нельзя им по-настоящему стать. грозился перебить всех ромолиццев только чтобы они оставили меня в покое и наконец-то позволили жить своей жизнью и остановился только после того как мы едва не подрались безобразно некрасиво и почти утратив человеческий облик в результате харликин зло плюнул мне под ноги и ушёл надолго как впоследствии оказалось почти месяц он шатался не весь где А когда вернулся, я узнал его лишь по татуировке штрихам, да пались ему взгляду прозрачно-карих глаз. Искра сменил облик, превратившись из сжиманного, тонкого, как веточка, и моложаого юноши с лицом дамского угодника в мужчину, при одном взгляде на которого любой нормальный человек постарался бы как можно быстрее перейти на другую сторону улицы. Строгое, неулыбчивое лицо, которое могло бы быть красивым, если бы было хоть чуточку более живым. Квадратный подбородок и телосложение на 2/3 приближённое к реальным пропорциям железного чудовища. Не то, что прежняя юношеская субтильность. Карликина остался рыжим, но вот шикарный хвост волос остался в прошлом, сменившись странным, дикарским сочетанием коротких до плеч, слегка волнистых прядей. и длинных тонких косичек, увешанных серебряными бусинками. Он охотился на человека и преуспел. Напомнил мне, что Харликин не только обратень, покрытый железной бронёй, не только тепло, к которому можно прижаться холодной ночью, чтобы согреться. Это ещё и хищник, которого сколь ни корми с рук, всё равно рано или поздно уйдёт в лес на охоту, ведь охота это не только тёплое свежее мясо, Это сладость погони, пьянящее чувство победы. Это свобода от оков, серва безразличие, навязанных за грядуй. Страшная, неприемлемая для человека свобода. Новицон, как и я, не человек. Я тогда спросил у него, на кого он пытается произвести впечатление? На меня, на дудочника, который непременно явится ещё в загряду, как только дороги немного подсохнут. или на окружающих, до того не воспринявших долговязого тощего юношу с фальшионом как серьёзного противника. Зачем нужно было убивать, чтобы сменить облик? Но Искра только отмахнулся и неожиданно попросил разрешения остаться в ромалийском зимовье. Холодный, сырой ветер скользнул под воротник тёплого женского кафтана, застёгнутого до самого горла на крупные медные пуговицы. огладил ледяными невидимыми пальцами открытый затылок. Я поёжилась и плотнее запахнула уголки цветастого головного платка. Забавно я, наверное, сейчас выгляжу, скорее всего похоже на нахохлевшуюся ворону, которую кто-то в шутки ради раскрасил в непривычно яркие цвета. Кончики пальцев пожелтели от постоянной работы с крепкими травяными настоями. Твой как суженый воском равиненый перстни постоянно переворачивались камнями вниз в ладони от непрекращающегося звона бубенчиков на браслетах и в волосах на левиски. И как только равина это всё выдерживала? Дело привычки или всё-таки есть что-то такое в людях, что делает их значительно крепче любой нечести? Спинку окатило чужим горячечным теплом, а потом на мои плечи тяжело легли широкие ладони. Я вздрогнула всем телом, с трудом удержав непрошеный удивлённый возглас, и обернулась. Раньше ты не подкрадывался ко мне со спины. Новый облик, новые привычки. Искра лишь улыбнулся, нависая надо мной подобно скале. Нет, скорее это ты слишком очеловечилась. Голос у него остался прежним, глухим, ракочущим, только к нынешнему облику харлекина он подходил много больше. Искра наклонился так, что длинные тонкие косички с узорчатыми серебряными бусинками скользнули по моей щеке, заставив поёжиться. Разве раньше ты не почувствовала бы моё присутствие до того, как я подойду через чур близко? Или глирхи лишены интуиции? А может, сидило в том, что теперь не чувствую в тебе угрозы? В тон ему ответила я и отвернулась, уставившись на грязно-бурую ленту дороги. устремлявшуюся прочь от города за холм. Скорей бы май. Грязь высохнет, и можно будет вывести табор из проклятого места. Придут Змееловы или нет, но ромалийцам нельзя здесь оставаться. По обычной дороге или же по серебряной ленте, тропе, берегинь, но мы уйдем из-за гряды, и даже госпожа не помешает нам. Ты не чувствовала госпожу и в городе, пока не стало слишком поздно. И ты все еще ей доверяешь? «Где же тогда опасность, что грозит нам дальше?» — спросил он, осторожно проводя по моей щеке грубой ладонью, словно стирая прикосновения настывших на холоде металлических бусин. «Доверяю. Разве ты сумел хотя бы дотянуться до меня тем вечером? Так почему я должна была ощущать угрозу в том, у кого недостаточно сил, чтобы мне навредить?» Я улыбнулась, склонив голову на бок, ощущая, как дрогнула сильная жесткая рука, Легонько касающийся моей кожи. Хочешь, погадаю, откуда придёт настоящая беда из-под земли или всё-таки с дальней дороги? Да-да. Мне очень понравился результат предыдущего твоего гадания. Стоило бросить тары, как явился дудочник, змейка. Я думаю, что только ты возьмёшься за них. Господин с дудочкой снова явится по нашей душе. И на этот раз так легко мы не отделаемся. «Ты все же веришь своим предчувствиям!» «Я теперь лирха, а лирхи живут предчувствиями!» Тяжелая ладонь неохотно соскользнула с моей щеки, когда я поднялась на ноги, и мы с искрой оказались разделены поваленным бревном. Зазвенели, запели золотые бубенцы на браслетах, когда я подхватила лежащий на земле деревянный узорчатый посох, повернула его в воздухе и ступила на первый круг танца. Шаг, другой. Пожухлая трава под ногами вначале покрывается белёсым инеем, а потом неожиданно поднимается, зеленея и распускаясь мелкими желтоватыми цветочками. Осах в моих руках дёргается как живой, качается наподобие маятника с севера на юг, с запада на восток, словно избирая направление. Резкий поворот, голубая юбка взмывает бирюзовым крылом, мягко опадает, щекоча ноги пышными оборками. Звенят монетки, вплетённые в косы, звенят колокольчики на ножных браслетах. Я разжимаю пальцы, и посох падает, вонзаясь нижним концом в раскисшую после сошедшего снега землю. Дрожит и медленно кренится, указывая на вершину за холмом, туда, куда устремлялась северная дорога к славянской столице, Новограду. Я остановилась, глядя на посох. Вот тебе и ответ. Змеелов принесёт нам больше проблем, чем заграда, иначе эта палка просто упала бы на землю. Харликин с минуту помолчал, мрачно вглядываясь в туманную даль, а потом перешагнул через упавшее дерево, подойдя ко мне почти вплотную. Змейка, ты хоть представляешь, что ты нам накаркала? Подзатыльник, который Харликин мне всё-таки отвесил, оказался весьма чувствительным. Если то, что едет сюда, страшнее даже заграды. Нам пора уходить прямо сейчас, пока ноги ещё в пути. Надеюсь, только что Змеелов не дурак, чтобы кататься по такой грязи. Боишься? Уходи. Тихо, очень тихо произнесла я, медленно поднимая на искру шасси взгляд, смыриваясь в красно-золотой пламени, чуть тронутая по бокам фиолетовой дымкой страха и чёрной тонкой паутинкой злости. Я тоже злилась. не из-за подзатыльника, а потому что Искра предлагал бежать, оставив в заложниках в загряды целый ромалийский табор, который я пообещала защитить и вывести в более приятное для жизни место. Проваливая отсюда, может быть, даже успеешь уйти от города достаточно далеко. И госпожа, не хватится удравшей игрушки. Лирхин посых неожиданно прыгнул мне в правую ладонь. Резное дерево оказалось тёплым, будто бы нагретым солнцем. Беги без оглядки, только я в любом случае остаюсь. Я не боюсь дудочников. Совсем не боишься? Карликин широко растянул губы в улыбке. Только вместо человеческих зубов в его рту сверкали треугольные стальные, не ярко блестящие на солнце. В таком случае, судя по результатам твоего гадания, Змейка, тебе придётся познакомиться с таким чувством, как страх. Я не ответила. Я смотрела на дорогу, затянутую туманом, по которой медленно ехали всадники. Восемь человек верхом на лошадях. У шестерых безразличная, тусклая, сине-сиреневая аура людей, привыкших ко всему, в том числе и к убийству, и ещё двое, сияющие ярко, как огни маяка. Рыже-сиреневое сияние, свидетельствующее о тщательно скрываемом безумии. А вот второе Раньше я уже видела это ледяное синее спокойствие с пригретом под сердцем незатухающим угольком мечты одержимости, который со временем, нашей последней встречи, успел разгореться в неровное, постоянно поддерживаемое пламя. Видела и в разорённом шасси гнездовище, и в тряской телеге под мелким росящим дождём. Искра, сядь, негромко приказала я, зажмуриваясь и возвращая своим глазам человеческий вид. Бежать нельзя. Дудочник сразу заметит, как хищный зверь замечает бегущую прочь добычу. Можно только остаться на месте и, как в прошлый раз, притвориться, что мы всего лишь люди, и спрячь зубы. Хорошо. Он сел прямо на раскисшую землю за моей спиной практически мгновенно, не пожалев кожаного плаща. Что там? Смерть? Тихо ответила я, наблюдая за тем, как забрызганные дорожной грязью с головы до ног садники неторопливо подъезжают к северным воротам за гряды, как дудочник, закутанный в когда-то чёрный, а сейчас пёстрый от желтоватой глины плащ, достаёт из длинного чехла на баку что-то тонкое, длинное. Бесполезный посох моментально оказался на земле, когда я рванулась к Искре, обняла его, прижала его голову к своей груди. чувствуя, как руки покрываются плотной блескучей чешуёй. Мелодия змеелова грянула неожиданно громко. Она тугой спиралью развернулась над холмом, протянула частую сеть в сторону заграды, отмечая каждого, кто не является человеком. Я ощутила, как хорликин дрожит всем телом, как леденеет прижмёт к моей груди лицо, превращаясь в стальную маску, как трещат рукава, пытаясь вместить покрывшиеся железными доспехами руки, как искра торопливо прячет длинные когти в складках моей юбки, только бы не превратился, только бы не долдская мелодия коснулась моей спины, будто прохладный ветерок и скользнула прочь, так и не зацепив. Тишина, такая же неожиданная, как и мелодия оценка. Е медленно, очень медленно повернулась, наблюдая за тем, как всадники по одному въезжают в гостеприимно распахнутые северные ворота за оградой. Дудочник поднял голову, глядя в сторону холма, и даже с такого расстояния я заметила разные глаза на пародистом благородном лице. Правый глаз тёмный, почти чёрный, левый светло-зелёный, прозрачный, как вода в ручье. Я застыла, позабыв о том, что нужно дышать, и отпустила меня лишь после того, как Змеелов скрылся за городской стеной. Только тогда я осторожно скользнула ладонью, с которой медленно сползала бронзовая чешуя по волосам искры, по-прежнему прижимавшегося к моей груди. Как ребенок, ищущий защиты у матери. «За гряду! Все-таки пришел твой страх, Змейка!» шепнул Харликин. «Я прав!» «Да!» Его руки потеплели, и я перестал ощущать стальные когти, прорезавшие юбку и царапающие лодыжки. «Я хочу, чтобы ты больше не бродил по улицам без меня, потому что этот дудочник поставит тебя на колени раньше, чем успеешь задуматься о своих действиях». «И когда ты имела несчастье с ним столкнуться?» Ответить получилось не сразу, лишь после того, как искра, вернувшись в человеческий облик, поднялся с земли, разглядывая треснувшие по швам рукава камзола. Он был с теми, кто вырезал моё гнездовище. А ты? Я отмахнулась, разглядывая прорехи на юбке, оставшиеся после коктейй Хёрликина. С тебя новая взамен испорченной. Да хоть все 10. Он тебя тогда не заметил? Нет. Он меня отпустил, потому что не сумел распознать шассу в человеческом теле. Только вот что-то подсказывало, что здесь, за гряди, Змеелов не допустит ещё одну такую же ошибку. хуже весенние распутицы на дороге, мог быть только сырой, промозглый туман, густой, как молоко, собравшийся в низине и накрывший приречный город заграду белёсым одеялом. Викторий уже не раз проклял свою самоуверенность, погнавшую его из тёплого и сухого Новгорода в котором он провёл зиму, к месту, где трагически погиб отправленный по запросу градостроителя дудочник. Странный тут городок, то что серый и унылый, Ещё полбеды. А вот возникающее в нём с завидным постоянством нежеть стабильно портило годовую отчётность ордена перед князем. Откуда только берётся вся эта дрянь в забытом Богом местечке, где даже кладбище маленькое и полузаброшенное, потому что жители предпочитают не хоронить своих мёртвых, а сжигать их. Непонятно. Но факт остаётся фактом. Каждые 3-4 месяца поступает вызов в орден змееловов. Каждый раз дудочники привозят с собой трофеи, оставшиеся после чистки, и видовое разнообразие каждый раз изумляет. Попались не только широко распространённые падальщики, но и хорошо скрывающиеся нечисть: вампиры, каменные змеи и даже горгульи. Хоть заповедник открывает право слово. Повредижённое когда-то колено в очередной раз стрельнуло болью. Змелов поморщился и остановил лошадь, пропуская вперед в город, в начале наемников, а потом и ганслингера, перед самым выездом, навязанного ему в команду. Катрина. Женщина, едва не ставшая первым голосом примерно полгода назад, но пострадавшая во время финального испытания и утратившая необходимую для игры на инструменте дудочника гибкость и ловкость пальцев. Женщина, которая вышла из лечебницы с кольцами Ганслингера на правой руке, лютой ненавистью к змеилюдам и значительно пошатнувшимся здравым смыслом. Катрина не могла долго удержаться ни в одной связке. Дугдочники один за другим отказывались работать с Ганслингером, который ни с того, ни с сего вдруг мог броситься на стоявшего на коленях нелюдя и начать кромсать его большим охотничьим ножом, с Ганслингером, который не думал ни о своей безопасности, ни о чужой. Впрочем, говоря, Катрину начали бояться своей. Вик покосился на вежливо улыбавшуюся стражникам светловолосую женщину. Мало кто догадывался, каким может быть это милое, нежное личико, обрамлённое льняными локонами, какая гримаса уродует его, когда Катрина сносит огненным выстрелом голову очередному нелюдю. Она ведь специально подходит поближе и по возможности стреляет в упор и наверняка И отбрызг крови не уклоняется, напротив, подставляет лицо так, чтобы на бледной коже оказалось как можно больше рубиновых капель, сумасшедшая, получающая редкое извращённое удовольствие при виде смерти. Если бы её смелость и одержимость не давали хороших результатов, Катрину, скорее всего, отправили бы на пенсию в удалённый дом с надёжной сиделкой. Но пока Ганслингер не переступит черту, отделяющую убийство неледя от убийства человека, останется в строю. Жаль. Очень жаль. Викторин не боялся Катрину, но опасался её безумия, того, что контролировать Ганслингера становится всё труднее, что всё чаще она попросту игнорирует приказы и действует хаотично и непредсказуемо. Чёрт бы её побрал. Первое прощупывание за грядей не дало почти ничего. Довик и не ждал, что существо, уничтожившее, отправленное на охоту связку вместе с наёмниками, откликнется на общий призыв. Зато Дудочник успел разглядеть на холме девчонку, одетую в яркие ромалийские тряпки. Значит, стоит искать здесь не только убийцу коллеги, но и упущенную в грошшассу, которую он сам, сам отпустил на волю. Хуже того, он дал в ромалийский табор, который не только по всей стране разъезжает, Так ещё и берёт к себе кого ни попадя. Змей-людки уже 10 раз могла сменить обличье, и никто бы ничего не заметил. Проще отыскать иголку в стоге сена, чем с шансом среди кочевого народа. Следственный дом в подвале которого покоились останки погибшей связки, нашёлся почти сразу на площади, в центре которой гордо возвышались виселица и чернели камни у подножия толстого каменного столба. Скромный здесь нравы, усмихнулась Катрина, по старой привычке касаясь губ кончиками пальцев, будто бы пряча улыбку. По приговору вешают, без приговора сжигают. Отделяют людей от нелюдей таким нехитрым способом, что ли? Скорее, просто избавляются от зла наиболее дешёвыми и эффективными способами, пожал плечами Викторин, спешиваясь и тропливо вытаскивая из кожаной петли, приделанной к черезседльной сумке, тяжёлую деревянную трой с железной оковкой. «Грамотный палач, он ведь денег за свое ремесло требует, и денег немало. Костер и веревка намного дешевле, а результат тот же». «Ты редкая зануда, Вик. С тобой становится скучно». Девушка скорчила недовольную гримасу и элегантно соскочила с лошади, повела носом в воздух, как хищное животное, и мечтательно улыбнулась. «Я знаю, что этот город меня непременно развеселит. Ты ведь читал путевой лист последнего заката в загрязи». Наш коллега набирал людей и снаряжение для охоты на чарана. Как думаешь, этот дудочник оказался настолько криворукий, что не сумел удержать железного оборотня, или всё-таки ему просто не повезло? Змилов флишатмахнулся и направился к следственному дому, тяжело опираясь на трость. В холод и сырость, хермата да не мало его постоянно. Колено болело непрерывно, не помогала даже согревающая мазь, выданная лекарем Косчем. Похоже, Загряда станет для него ещё худшим испытанием, чем горные тропы. Там, по крайней мере, было не так сыро. Впрочем, приём оказанный прибывшим из самого Нового града служителем ордена Змееловов был на редкость тёплым. Испортило его только приглашение воздать последний долг о станком усопших коллег. На Викториан вежливо отказался, заранее зная, что ничего нового о трупах он не узнает. А вот найденные на месте драки инструменты когда-то принадлежавшие связке, действительно могли помочь. Чужая дудочка могла подсказать, какая мелодия на ней была сыграна последней, а значит, дать указание на существо, которое пыталось зацепить колдовство. Вик осторожно взял осиротевший инструмент в руки, кончиками пальцев пробежался по вычурному узору, вьющемуся по металлической поверхности, а гладил сапфировую крошку, складывающуюся в письмена почти забытым и считающимся мертвым языке кукольников. Ну что? Катрина нетерпеливо подалась вперёд, не в силах спокойно сидеть на слегка поскрипывающем стуле. "Кого ищем?" Детка Викс косиз взгляд на Ганслингера. "Ты действительно считаешь меня уличным шарлатаном, которому достаточно потрогать чужую вещь, чтобы начать плести стрехороба о его владельца?" Бах. Глиняная кружка, которой Катрина силой ударила по столу, не выдержала и разбилась на куски, залив остатками горячего вина белую скатерть. Маска миловидной девушки слетела с лица Ганслингера, вспышка ярости изродровала приятные черты, блеснула ненавистью из глубины льдисто-голубых глаз. "Я тебе не детка!" серьёзно, Змелов аккуратно положил чужую дудочку на стол и взглянул на медленно впитывающуюся в льняное полотно малиновую лужу. А по поведению не скажешь, Ответом было откулатая от кружки ручка, просвестевшая мимо виска дудочника. Вик даже не шелохнулся. Если со стрельбой у Катрины с Сао начало было неплохо, то с метанием мелких предметов на расстояние, превышающее 3 шага, просто отвратительно. Бросала она неловко, по-женски выставив локось вперёд и поэтому промахивалась почти всегда. С тихой радостью окружающих, слишком часто и мешавших несчастья попадаться ей под горячую руку, «Шла бы ты отдохнуть!» Дудочник с трудом проглотил обращение «детка» и внимательно посмотрел на перекошенное от злости лицо девушки, пока на людей не начала бросаться. «Ты не человек!» выдохнула Ганслингер и, поднявшись из-за стола, вышла из комнаты, от души хлопнув за собой дверью так, что от косяка откололась длинная острая щепка. Змейлов только улыбнулся про себя. Если сказанное хотя бы наполовину оказалось правдой, жизнь стала бы намного проще и понятней. Но, к сожалению, Викториан поднялся, запер дверь на задвижку и потянул за прочную крученную цепочку, на которой висело его сокровище, его инструмент тонкая раздвижная поперечная свирелька, в узоре которой появился новый элемент прозрачная гранатовая пластинка, ставшая клапаном над одной из дырочек. кусочек трофея, который он всё-таки сумел себе выбить в награду за удачную зачистку змей Новологова. Мелодия, которую он выбрал, была нежной и тихой, ласковой, как материнский голос, чуткой и осторожной. Она обвила чужую дудочку, неподвижно лежащую на столе, тугой петлёй, и та, спустя какое-то время, заиграла музыку, которую Змеелов никак не ожидал услышать. Инструмент мёртвого дудочника, фальшиво и нестройно, но вполне узнаваемо, играл подчинение шассе.